26 Дональден забрал деньги и беспрепятственно покинул особняк мистера Деррикензи. Чемоданчик он выбросил, вывалив деньги на соседнее сиденье Во время пути он их рассовал в заранее приготовленные секреты, оставив только 4000 деньги для оплаты услуг банды, в том числе и штраф. До места добрался без происшествий. Слежку за собой недоверчивых бандитов он засек сразу, но не показывал виду. Когда он осторожно въехал во двор, сзади просигналили, требуя, чтобы он проехал подальше. Там к нему подошли. — Все-таки следили? — спросил Джерри, будто только сейчас это понял. — Следили? — не стало отрицать дюк Мало ли, вдруг заблудишься или люди из другой банды нападут. Ты ведь при деньгах. — Да. — Ну вот видишь. Кстати, где деньги? — задал свой главный вопрос Дьюк. — Будешь на улице пересчитывать? — Почему? «Давай зайдем внутрь!» Группа из пяти человек поднялась на третий этаж, где заседала почти вся банда в полном составе. Оружие, на взгляд Джерри, было немерено. «На войну собрались?» «Мы на чужой территории», — пояснил дюк не обращая внимания на усмешку. «Кое-кому может не понравиться, что мы обделываем свои делишки в их вотчине». «Так зачем зашел на чужую территорию?» «Делал бы серьезные дела на своей». «Хватит трепаться! Где деньги?» «Вот!» Джерри вытащил из курки пакет с деньгами. «Здесь 4000 Где фрей «Здесь он. Позовите гвоздя». «А где остальные?» «Какие остальные?» — спросил Джерри, прекрасно понимая, о чем ведет речь дюк «Остальные деньги. Ты наверняка содрал хороший куш с этого слуги народа. Ведь из-за этого вы все затеяли. А ты, значит, хочешь получить все?» «Конечно. А как же репутация?» «А никто ведь не узнает, правда?» Как ты уже сказал, мы знаем, где ты живешь, и много чего другого тоже знаем. Вряд ли ты станешь болтать. И потом я уже сказал, что мы на чужой территории. Не думал, что ты такой мелочевкой станешь заниматься, Дьюк, — сказал вышедший Фрей смехов Ну, если хочешь знать, то мы все это не из-за денег затеяли. А из-за чего? — не поверил дюк даже забыв про нанесенное ему оскорбление. Тебе знакомо такое слово, как идея или жизненная цель? «И в чем оно заключается в вашем случае?» Ответить ни Джерри, ни Фрей не успели. Двое подошедших к окну боевиков почти одновременно вздрогнули и повалились на пол. «Что это было?» — не понял Дьюк. Но вскоре все увидели пятна крови на их одежде, и начавшаяся канонада расставила все точки над «и». Члены группировки стали отстреливаться, но вскоре в окна влетели шашки, и все заволокло едким белесым дымом. В глазах защипало, дышать стало трудно, а на языке появился кислый привкус, быстро переросший в горечь. «Как все знакомо!» — с какой-то грустной обреченностью подумал Джерри, вспомнив штурм здания Skyengroop. «Пошли наверх!» — крикнул не растерявшийся Фрей Джерри, хватая дробовик, оброненный еще одним убитым боевиком. «Прихвати бутылку с водой! Она нам понадобится!» «Где? Вон, на столике!» Дональдон схватил минералку и валявшийся тут же пистолет. Дым становился плотнее, дышать становилось все труднее. Видел Джерри словно сквозь пелену, слезы текли ручьями. Этот газ относился к разряду слезоточивых, призванный выкуривать кого бы то ни было из укрытий или для разгона толпы, а не нервно-паралитических. — Что происходит? — спросил Дональден Фрея, когда они поднялись выше на четыре этажа. Здесь газ чувствовался не так сильно, его выветривал хороший сквозняк. Беглецы отдышались и смочили сильно слезившиеся глаза. Джерри почему-то выбрал тактику дурачка, хотя отлично представлял, что происходит и чьи это люди напали на них и сейчас ведут перестрелку с боевиками молодежной банды. Он ведь так и не рассказал Смехову, как получил проект «Кольцо» и тем более про штурм «Скайнгрупп» научного отделения корпорации «Финанспромгрупп». Это могло отпугнуть друга от затей «Не знаю, может та банда, на чьей территории мы находимся, все же решила нас наказать?» «Это вряд ли!» прокашлявшись, ответил дюк убежавший вместе с ними. — Они не настолько хорошо оснащены, и потом, посмотри на них. Фрей быстро выглянул из окна и с небольшим запозданием рядом ударилась пуля, отбив от стены облачко пыли. — Опа! Ну и что? — Это не хромые. Они больше похожи на какое-то спецподразделение, чем на банду. — Тут ты прав, согласился Фрей. Он сделал несколько глотков, промыл глаза и намочил какую-то тряпку. Отдав бутылку Дональдену, сказал — Сделай то же самое. Сейчас газ поднимется сюда. — Это по вашу душу, — сказал Дьюк, принимая бутылку с водой от Джерри. — Все может быть. Но это ничего не меняет. Нам нужно выбираться отсюда, — сказал Джерри. — Как это ничего не меняет? Что вы там натворили, что эти бизоны валят всех подряд? Я потерял уже половину своих людей. — Сейчас нет времени пререкаться. Выберемся, мы тебе все расскажем. А сейчас заткнись, ты слишком громко орешь. Звуки боя продолжались. Хлопнула пара гранат, но с каждой секундой звуки становились все тише. Банда Дьюка несла тяжелые потери. Пойманные в газовую ловушку, люди уже не могли осмысленно сопротивляться, корчась на полу, моля о глотке свежего воздуха. Кто-то не выдержал и в момент помутнения рассудка прыгал из окон, тут же становясь легкой мишенью для атакующих, если вообще не разбивался насмерть. Исход в любом случае для них был один — смерть. «Да что ж происходит-то?» — не понимал Дьюк. «Почему они всех убивают?» — Ясно одно. Нужно выбираться отсюда, — сказал Фрей, беря бразды правления в свои руки. Впрочем, никто не возражал. Звуки боя окончательно стихли, и Дюк печально заметил. — Вот и нет больше черных крыс. — Джерри, позвони этому козлу и скажи, что мы сливаем компромат, если он сейчас же не отведет своих людей. — Сейчас, — лихорадочно полез Джерри за аппаратом. — Пишет, что абонент недоступен и просит выйти на открытое пространство, — ответил Дональдон, вертя в руке телефон. «Звони в полицию!» — обреченно попросил Дьюк. «Та же Мура! Сигнал не проходит!» Сделав очередную попытку, подойдя к окну, ответил Джерри, предоставив другим делать очевидные выводы. «Глушат, суки!» — почти восхищенно сказал Фрейс Мехов. «Похоже, мы с тобой цапнули слишком крутую дичь, Джерри!» «Прошлого не вернуть!» «Ты прав! Пошли отсюда!» Предложение прозвучало своевременно. Даже на седьмом этаже уже начал чувствоваться газ. Выветриваться ему мешала постоянная подпитка. Специальные гранатометы так и хлопали, запуская шашки все выше и выше. Дональден следовал за смеховым по пятам, держа в одной руке увесистый дробовик, а другой рукой придерживая вонявшее кошачьим мочой мокрое полотенце у рта, обеспечивая очистку воздуха от газа. А запах мочи можно и потерпеть. «Куда ты нас ведешь? Мы же спускаемся!» «Будем пробиваться, иначе никак! Не будем же мы с крыш прыгать!» Джерри не представлял, как Фрей собирается пробиваться, но последний довод его убедил. «Они на пятом», — тихо сказал Смехов, прислушавшись, и, положив автомат на пол, завязал мокрую повязку так, чтобы та держалась самостоятельно. Его примеру последовали остальные. «Что теперь?» «Они скоро будут здесь. Нам нужно где-то затаиться. Они пойдут выше, и тут у нас появится шанс выбраться». Маленький отряд осторожно побежал в конец коридора, стараясь не шуметь битыми осколками кирпичей и бутылок. Они выбирали самую замусоренную и захламленную комнату. Наконец, таковая нашлась. Похоже, в ней устраивали свалку. Беглецы быстро разворошили мусор, устраиваясь в нем как можно глубже и незаметнее. Джерри навалил на себя какой-то матрас, чем-то жутко вонявший, даже сквозь провонявшую мочой марлю и газ. Вдобавок на него рухнула какая-то жердь, больно ударив по колену. — А теперь все замерли! — свистящим шепотом предупредил Фрей. — Не шевелитесь! — И вообще не дышите.